Глава 47. Решив уйти с открытой местности, мы отправились в сторону северной части тайги, аккуратно ступая по сомнительным кубкам сухой травы. Когда мы прошли приблизительно сто метров вглубь леса, Шарлотта решила остановиться, чтобы перепроверить провианты друг друга. Я все еще судорожно колотилась от холода. От него меня даже в кончиках пальцев кололо. Поэтому я с радостью уселась под широкий ствол Потрескавшегося дерева, чтобы прислониться к нему спиной. Достав из своего мешка сумку, я вытряхнула ее перед собой и показала союзнице все, чем располагаю. От вида тучной тушки зайца глаза шарлота засияли ярче полярные звезды, И она тут же принялась разводить костер, совершенно позабыв думать о нашей безопасности. Я тоже особо о ней не пеклась, так как мое физическое состояние начинало беспокоить меня все сильнее. Посмотрев на рану и обнаружив на ней двух пиявок, я машинально стряхнула их. Естественно, я помнила о пользе медицинских пиявок для ран. Но также я не забыла о герудинозе или, иными словами, заражении крови паразитами. Эльфрик подцепил эту дрянь пять лет назад, но дельфина вовремя подавила его болезнь на корню. Под правой лопаткой уже почти не болела, да и левое плечо, пострадавшее во время града, стало меньше беспокоить. Вот только моя нога все сильнее прихрамывала, и швы на ране все звонче трещали. Заметив мою рану, Шарлотта отцепила от своего супер-ремня стальную фляжку. Все, что было у этой девушки, — это стальная фляжка, шкура барса, смотанная в клубок, которую девушка носила на пояснице, словно мини-рюкзак, и ремень с прикрепленными к нему футлярами, в которых аккуратно лежали острые сюрикены в виде звездочек. По словам Шарлотты, ремень с сюрикенами она обменяла на баллы. Фляжка с веревкой и двухлитровой бутылкой воды досталась ей с рюкзаком, который утонул с большей половиной содержимого в песчаной трясине пару дней назад. А шкуру барса она отобрала у забытой. Во фляге оказался сильный алкоголь, от которого на километр разило градусом. Шарлотта до сих пор не выпила его, чтобы наполнить флягу водой, лишь потому что хранила его в качестве отличного антисептика для собственных ран. Когда жидкость карамельного цвета коснулась моей зашитой раны, я зажмурилась и начала судорожно шипеть сквозь сжатые зубы, изо всех сил пытаясь не сорваться на крик. Жгло слишком сильно, что означало, что моя рана все еще находится в свежем состоянии. Это было нехорошо. Из нас двоих Шарлотта выглядела более здоровой, так что разведением костра и разделкой тушки зайца занялась именно она, пока я боролась с внезапно накатившей на меня дремотой и приступами дрожи. Через какое-то время Шарлотта подергала меня за колено, тем самым выводя из туманного сна. Она протянула мне огромный кусок мяса, насаженный на свежеобдертую ветку, и мой рот моментально наполнился слюной. Я всегда любила заячье мясо больше, чем мясо любой другой дичи, и Шарлотта хорошо потрудилась, отлично прожарив его до косточек, так что я стрескала свою порцию за считанные минуты. Хотя и старалась есть помедленнее, чтобы насладиться вкусом. После же небольшого глотка алкоголя мне стало совсем хорошо. «Как ты добыл его?» Дожевывая последний кусок мяса, поинтересовалась у меня Шарлотта. «Сначала я подумала, что ты подстрелила его, но на тушке не оказалось огнестрельного ранения. Селки, спокойно ответила я, держа мелкую косточку в зубах, словно зубочистку. В данный момент мне казалось, будто со мной произошло чудо. После плотного то ли завтрака, то ли обеда мой организм заметно взбодрился, отчего я сейчас была уверена в том, что смогу преодолеть ближайшие 10 километров без единой остановки перекур. Естественно, я сильно преувеличивала. Рана на моем боку все еще саднила, и левая щиколотка определенно давала себе знать. Но теперь это казалось незначительными мелочами. «Ты умеешь устанавливать силки?» — округлила глаза моя новоиспечённая союзница. Где-то этому научилась. Долгая история. Скривила губы в сдержанную ухмылки я. Следующие полдня мы без остановки шли на север, пока не наткнулись на мелкое ореховое дерево, которое в итоге оттрясли до гола. Набив мешок спелыми орехами лишь на четверть, мы отправились дальше, щёлкая их при помощи клинка из кеметара. Я нашла себе удобную палку с раздвоенным концом, с помощью которой было гораздо легче передвигаться на хромающей ноге. К концу дня, так и не встретив ни единого источника воды, мы всерьез задумались об обезвоживании. Установив селки неподалёку от раскидистого клена, мы по очереди забрались на его удобные ветви. Сделать это при помощи Шарлотты было легче. Мои швы при поднятии не рисковали растрескаться и учредили караул. Первую половину привала за спокойствием наблюдала я, вторую — Шарлотта. Выходить планировалось с первым лучом солнца, около четырех утра. Так что же в полночь я разбудила Шарлотту, чтобы поменяться с ней местами. Отдав ей винтовку и объяснив, как пользоваться прицелом с ночным видением, я забрала у девушки ее супер-ремень с сюрикенами, которым можно было удобно пристегиваться к стволу дерева. Шарлотта помогла мне пристегнуться, параллельно придерживая шкуру барса, которой она накрывалась от холода. Ночь была и вправду очень холодной, так что даже мой комбинезон из термотканей пропускал прохладу. Надев варежки, доставшиеся мне с рюкзаком, я прислонила ладонь к оголённому участку бока, на котором красовалась подвывающая рана, закрыла глаза и со спокойной душой заснула. Спать под прикрытием и со страховкой было куда комфортней, нежели в одиночку и в постоянном напряжении. Шарлотта разбудила меня ровно в четыре часа. Первое, что я увидела, — падающая звезда. Закрыв глаза, я тяжело выдохнула и загадала выбраться из ресталища живой и со всеми прилагающимися к моему туловищу конечностями. Я не раз загадывала желания на звездах, и в 95% они сбывались. Возможно, потому что в основном я загадывала дичь, а эльфрик был хорошим охотником. Десятый день начался спара изо рта и Иния, впервые появившегося за время моего пребывания в ресталище. Вообще, чем ближе мы приближались к северу, тем холоднее становились сутки, несмотря на то, что сейчас было всего лишь начало августа. Когда мы собирали пустые селки, Шарлотта тоже отметила заметные изменения в природе. Прежде она питалась грибами, ягодами и прочей растительностью. Однажды даже чуть не отравилась бычьей травой. Но с приближением к северной части ресталища съедобных плодов становилось все меньше. что сильно отражалось на ее сжимающемся желудке. Обсудив Шарлотта изменения в природе, я впервые за проведённые несколько часов с союзницей осознала, как же сильно я соскочилась по нормальному, человеческому общению. Мы тихо ступали по хрупкому инею и жевали съедобную, но слишком жесткую кору голубой березы, и я тщетно высматривала следы мелкой дичи, ни единого намека на присутствие животных, словно все они вымерли. Птицы тоже начали распиваться слишком поздно, лишь спустя час после рассвета. Создавалось впечатление, будто мы идем прямиком в осень, если не в зиму. Шарлотта не снимала с себя шкуры барса. Я прятала руки в варежках, и все равно мы обе стучали зубами. Благо холод отлично отвлекал нас от голода. Однако уже к полудню, когда оставшиеся у нас орехи были съедены, Мы глядели друг на друга с надеждой на то, что кто-то из нас заметит поблизости хоть что-нибудь съедобное. Но ничего подобного с нами так и не произошло. К середине дня мы наткнулись на миниатюрный ручей с пресной водой, текущий на восток. Эта счастливая находка буквально спасла нас от обезвоживания, которое особенно сильно проявлялось у Шарлотты. Ее моча уже была темно жёлтого цвета, а язык превратился в наждак, царапающий потрескавшиеся губы. Кажется, я неосознанно радовалась тому, что у меня появилась союзница, которой я могу доверять. Мы мало говорили, пытаясь издавать как можно меньше звуков в этом злачном месте, но звук шагающих рядом шагов явно придавал нам обеим уверенности в себе. Хотя днем и стало относительно тепло, и солнечные лучи скользили по стволам деревьев, к вечеру снова похолодало. Яркие лучи красного, по-настоящему осеннего солнца, пробивались сквозь кривые ветви деревьев, словно цепляясь за них и разрываясь на клочки. Только во второй половине дня я заметила, что листья на деревьях начали мельчать. А уже к вечеру половина деревьев, окружающих нас со всех сторон, и вовсе стояли без лиственной шапки. На самом закате мы наткнулись на прозрачную яблоню. Она получила свое название от своих плодов, которые на свету были настолько прозрачными, что можно было рассмотреть их семечки. Сначала мы попытались потрясти дерево, но я изначально знала, что это дохлый номер. Спелые яблоки с этого дерева никогда не падают. Обычно ими питаются птицы, и висят яблоки на дереве до глубокой зимы, после чего начинают бродить. Только забродившее яблоко опадает на землю. Поэтому Шарлотта полезла наверх, а я со своим больным боком осталась на земле ловить плоды, которые она по одному бросала мне в руки. Яблоко казалось ровно дюжина. и я сильно сдерживала себя, чтобы не вгрызться в одну из них прежде, чем Шарлотта спустится на землю. Когда вся добыча, наконец, была сложена в мешок, и Шарлотта в третий раз перепроверила оголенные ветви дерева, мы прошли уже метров двести, параллельно съев по три яблока, после чего наткнулись на огромное дерево, которое в два раза превышало своими размерами стандартный дуб. Шарлотта предложила обустроиться на нем на ночь. но я, помявшись и перекинув свой вес ноги на ногу, предложила воспользоваться более мелким деревом, каштаном, растущим в 50 шагах на северо-запад от неизвестного нам гиганта. Прежде я бы согласилась с Шарлотой остановиться на этом красавце, но после опыта с деревом-пожирателем я решила не рисковать с неизвестной мне растительностью. Шарлота устроили мои доводы, и уже через полчаса мы сидели на ветвях каштана. Листва которого превратилась в коричневую шелуху и вгрызались в очередное яблоко. Плоды прозрачной яблони всегда были медово сладкими, но настолько холодными, что при их поедании челюсть буквально сводила. Эльфрик говорил, что эти яблоки накапливают в себе холодные лучи осеннего солнца, и чем плоды прохладнее, тем больше в них лучей. Поднеся надкосанное яблоко к лицу, Я наслаждалась тем, как оно купается в солнечных лучах заходящего алого солнца и хмурясь, думала о том, что Эльфрик всегда знал больше, чем я могла себе объяснить. После передачи «Караула Шарлоте я закрыла глаза, прежде пристально смотрящие на пульсирующую полярную звезду, и попыталась заснуть, что из-за усиливающегося холода не далось мне легко. Во сне я слышала клацание собственных зубов и судорожное дыхание Шарлотты, сидящей на соседней ветке. На сей раз я проснулась не от того, что меня расторомошила Шарлотта, а от того, что во сне меня толкнул Эльфрик. Точнее, это был не Эльфрик. Мне снилось, будто я с Эльфриком стою на верхушке оврага, и перед нами разливаются холодные лучи оранжево-красного солнца, которое оббывает только на исходе поздней осени. Деревья вокруг нас почти сбросили всю свою листву, и под ногами шуршит океан из их алло-коричневого одеяния. В правой руке я держу три диких утки, а в левой еще две, поэтому не могу прикрыть глаза от ярких лучей солнца, почти скрывшегося за горизонтом, и на душе так хорошо. Я дома. Не в кантоне, а... а дома. С улыбающимся эльфриком в лесу за стеной, окружающий кантон. Кажется, после этой зимы мы все-таки решимся уйти в лес. Эльфрик возьмет с собой дельфину, ее сестру и племянницу. Хорошо. Улыбаясь, я оборачиваюсь настоящего за моим левым плечом Эльфрика и встречаюсь с его сияющим взглядом. Уголки его губ приподняты, а вокруг небесных глаз рассыпаются такие знакомые мне добрые морщинки. Ты должна продержаться 9-11 дней. прежде чем я найду тебя и смогу помочь выбраться из этой мясорубки». Звучат до боли знакомые слова из уст Эльфрика, и внезапно он перестает улыбаться, и передо мной уже не Эльфрик вовсе, а Платина, которому принадлежат эти слова, сказанные мне за сутки перед началом турнира. Он стоит слишком близко, так близко, что хочется кричать. Подсознание воссоздает картину, рассказанную мне Скарлет. в которой золото и платина убивают родную кузину первого, как только находят ее в ристалище. «Оставляй метки», — снова возвращает меня к врагу платина. «Я найду тебя на одиннадцатый день». Резко открыв глаза с тихим вздохом, я замерла, все еще обнимая себя руками. От яркого заката и сна не осталось и следа, но сияющее в его лучах холодное лицо платины до сих пор ребило перед моими сонными глазами, пока я не поняла, что это вовсе не выражение его лица ребит, а разлетевшиеся по лесу голубые светлячки, некоторые из которых пролетали прямо перед моим носом. Я не оставляла меток. Успокаивающе прошелестело моё подсознание в унисон с лёгким дуновением ветерка, заколыхавшего тонкую прядь моих волос. Он не найдёт меня. Не должен найти. Часы показывали четыре утра, и я посмотрела на горизонт. Тусклая полоска рассвета только начинала проявляться, что означало, что рассвет сегодня задержится минимум на час. Медное, едва уловимое жужжание светлячков укачало Шарлотту. И сейчас она сидела, склонив голову, полностью отдавшись предрассветной дреме. Проследив за движением светлячков, я поняла, что они направляются к дереву-гиганту, которое уже вовсю сияло голубым светом, издаваемым облепившими его жучками. Наблюдая за этим завораживающим светом, я начала присматриваться к исполинским корням гиганта, торчащим из-под земли. Спустя несколько секунд мне показалось, будто я увидела затемнение внизу дерева, у самого его центра. Но почему-то я была уверена в том, что мне всего лишь показалось. Протерев глаза указательным и большим пальцами правой руки, я, потянувшись и тихо зевнув себя, снова посмотрела на место затемнения. Внезапно поняв, что затемнение мне не кажется, Я прищурилась и замерла. Тень тоже на мгновение замерла, но вдруг снова медленно зашевелилась. Отстегнувшись от ствола и всем телом развернувшись к Шарлотте, я постучала по ее плечу, прислонив указательный палец к губам, чтобы она случайно не издала лишних звуков. Забрав из ее рук винтовку, я приставила прицел с ночным видением к правому глазу и замерла. Мне понадобилась секунда, чтобы найти причину своего беспокойства. Это была та самая женщина, которую я уже видела ночью четвертых суток своего пребывания в ресталище. Затаив дыхание, я посмотрела на Шарлотту. «Что там?» Одними губами поинтересовалась девушка, и я передала ей винтовку. С полминуты она смотрела на забытую, после чего с испугом перевела взгляд на меня. Я снова взяла винтовку в руки и начала наблюдать за происходящим под тем деревом. Женщина явно чего-то остерегалась, передвигаясь на своих полусогнутых, словно сломанных и неправильно сросшихся ногах. Если она всю эту неделю преследовала меня и в итоге смогла выследить, тогда она была более жуткой, чем показывала мне ее мой прицел. Меня заинтересовала ее напряженность и мания оглядываться. Я перевела прицел в сторону, которая так сильно беспокоила дикарку. На ветку дерева гиганта. Неожиданно для самой себя я встретилась с дулом ружья, Направленного в мою сторону. Человек сидел на нижней ветке исполинского дерева и целился прямо в меня. Возможно, он и не целился, а всего лишь наблюдал за мной, как и я в данный момент наблюдала за ним. Вот только мои инстинкты сработали раньше, чем я смогла осознать происходящее. Выстрел раздался прежде, чем я успела моргнуть, но мне хватило миллисекунды, чтобы прислониться плечом к дереву, тем самым пропустив пулю врага в сантиметре от своего виска. Я произвела ответный выстрел бессознательно. Мой палец просто отреагировал на импульс, посланный мозгом. Противник не успел перезарядить ружье. Я уже не смотрела в прицел, прекрасно понимая результат своих действий. Я была отличным стрелком. Я это знала. Осознание того, что я только что убила человека, пронзило мой череп острой болью. Через пару секунд лесную тишину нарушил глухой звук падения тяжелого тела, я зажмурила глаза, буквально впившись затылком в твердый ствол каштана. «Ты сняла его!» — глухим шепотом произнесла Шарлотта, но в ответ я только сглотнула тяжелый комок, душащий мою горло. «Кто это был?» — продолжала шептать девушка. «Я не знаю». Отозвалась я, почувствовав, как на моём лбу выступает испарина. Я осознавала, что сейчас было очень холодно, но меня явно бросило в жар. «Где Самаир? «Кто?» Кажется, у меня был шок. Женщина! Не знаю. Шарлотта отобрала у меня винтовку и, глядя в прицел, начала истерически махать ей в поисках забытой. Я же сидела с закрытыми глазами, борясь с подступающей истерикой, накатывающей на меня вслед за шоком. Тяжело дыша, я прислонила ладони к лицу и начала дышать в них, чтобы не сорваться на вопль. Осознание того, что именно я только что сделала, буквально выбило меня из клей. Наконец, опустив винтовку, Шарлотта перевела на меня взгляд, и я взглядом покосилась на нее. Все в порядке», — прошептала она, дотронувшись до моего плеча. «Если бы ты этого не сделала, он бы прикончил нас по очереди». Зажмурив глаза, я быстро закивала головой, пытаясь согласиться со словами девушки. Но мое подсознание словно отторгало всяческие оправдания моего зверского поступка. Я знала, что инстинктивно прибегла к самозащите. но даже это не тушило пожар, возникший в моей грудной клетке.